Глава 64. На секунду Корделия Элеонора и Уилл задумались над механизмом волшебства книги, за которой так настойчиво охотилась ведьма ветра. Книга способна исполнить любое желание, написанное на листке и помещенное между ее страниц. Самая могущественная книга в целом мире. Такая сила может сделать из простого человека, Бога. «Забудьте», — сказал Уилл. Мы не будем разбираться в принципе работы книги. Никто из нас не будет приближаться к трубе дома. Когда завтра мы достигнем суши, мы демонтируем весь дом и сожжем все, в том числе книгу. А сейчас пойду найду немного нюхательной соли, чтобы привести Брэндона в чувство». Уилл направился к двери, но на полпути остановился и, обернувшись, сказал «И Корделия». Она взглянула на пилота, глаза которого были наполнены теплотой и добротой. «Я не должен был запирать тебя. Прости меня». «Я принимаю твои извинения», — ответила Корделия, «и обещаю, что больше не буду вести себя так странно». Вскоре Брэндона привели в сознание при помощи ошеломительно-отвратительной нюхательной соли, которую нашли на море и которая, по заверениям Транкибара, была способна оживить даже мертвеца. Этот оборот речи заставил Корделию с сестрой и Уилла улыбнуться, поскольку опыт воскрешения из мертвых у них уже был приличным. Когда Брэндон очнулся, он сразу попытался сесть, но все закричали на него, призывая не торопиться и опасаясь, что он может сломать себе шею от полученного удара. Однако, несмотря на крики окружавших, Брэндон лихо вскочил на ноги. — Я в порядке, ребята, — уверил он. — Да, я довольно сильно шибанулся о потолок, но меня ударяли и гораздо сильнее во время матчей по лакроссу. И чтобы доказать свою состоятельность, он выполнил несколько впечатляющих танцевальных движений, в том числе и вполне сносную и умелую лунную походку, которую показывали в специальных телевизионных передачах, посвященных памяти Майкла Джексона. Час спустя... Все они благополучно лежали в своих постелях, или, точнее, в том, что называли постелью на корабле. Уилл расположился было в каюте, приготовленной для него транкибаром, но когда заползшая на него крыса стала топтаться на его лице и щекотать ноздри, он немедленно перешел в другую. Он улегся на койке рядом с Карделией, спящим Брэндоном и Леонорой. Пока он засыпал и его медленно увлекал в себя сон, Уилл слышал свое собственное ровное дыхание. На следующее утро Корделия обнаружила, что проснулась самой последней. Она была ранней пташкой, и встать поздно для нее было нонсенсом. Но борьба с ведьмой, заставившая ее изрядно поволноваться, и общее утомление, сопровождающееся тяжелым чувством измотанности за прошедшие несколько дней, сделали свое дело, и Корделия крепко спала почти до полудня. Очнувшись от сна, она потерла глаза и, решив избежать процедуры чистки зубов, вышла на палубу. Морской ветер придал ей гораздо большую бодрость, чем это мог сделать обычный кофе, чашку которого она выпивала каждое утро перед тем, как отправиться на занятия в школу. Уилл с Брэндоном и Элеонорой стояли у борта Моррея. «Чем занимаетесь?» — спросила Корделия. «Высматриваем Тинс, сказал Брендон. «Мы должны скоро увидеть его где-то в той стороне, где земля». «Земля?» — удивилась Карделия. Она посмотрела туда, куда указывал брат, и, к своему немалому удивлению, увидела на горизонте серую полоску суши. «О, Боже! Земля!» «Неужели это правда?» — произнесла Элеонора. «Я уже стала забывать, каково это!» Транкибар заметил ее на рассвете», — сказал Уилл, кивая в сторону первого помощника, стоящего среди пиратов, забравшихся на самый верх грот мачты. И он наверняка также заметил первым Тинс, «Но кто-нибудь из нас может оказаться вторым!» Ае, — Ае-ае, капитан, — проскандировала Карделия. но что же мы будем делать, когда доберемся до Тинца? — У меня будет встреча с торговцами, — сказал Уилл, — но прежде чем мы приплывем, есть кое-что, что мы должны с тобой обсудить. — И что же? — спросил Брэндон. — У меня есть идея, как вы могли бы увидеться с родителями, — сказал Уилл, отходя от борта корабля. Дети переглянулись между собой. У всех во взгляде возник проблеск надежды, затмеваемый волнением. «Когда?» — спросила Корделия. «Скоро», — ответил Уилл. «Возможно, прямо сейчас». «Ну же, продолжай. Скажи нам, как это возможно?» «Как?» — в нетерпении спросил Брэндон. «Сначала вы должны задать себе один вопрос», — сказал Уилл. «Какой вопрос?» — спросила Элеонора. «Готовы ли вы к последствиям?» «Что ты имеешь в виду?» — недоумевала Элеонора. «Например, что, если они мертвы, я никогда не смогу быть готовой к такому». Голос маленькой Элеоноры задрожал. «Я тоже», — призналась Корделия. «Мысль о том, что, возможно, родители погибли, вгоняла ее, в отличие от младшей сестры, в состояние оцепенения. Но если мы сможем узнать, то следует это сделать». «Согласен с тобой», – не без деловитости произнес Брэндон, хотя, как и сестры, чувствовал тяжесть. «Думаю, я тоже», – собрав все свое мужество, – объявила Элеонора. «Очень хорошо», – сказал Уилл. «Ждите здесь». Уилл отправился к трюму, оставив детей высматривать очертания тинца вдалеке. Они представили себе, что это может быть похоже на блики, которые можно видеть на стеклах, Блики от множества корабельных мачт, иглами уходящих в небо с развивающимися на немилосердном ветру флагами. Уил вернулся на палубу вместе со свитком с заклинанием в дрожащих руках. Он медленно развернул его. Дети окружили Уилла, пытаясь рассмотреть магическое предложение на латыни. Постойка! остановила его Корделия. Это я могу перевести, если переводить с латыни, то здесь говорится ⁇ Яви мне тех, кто привел меня в этот мир ⁇ Очень впечатляет, ⁇ сказал Уилл. Он замолчал и оглядел детей. Стоит ли нам попытаться использовать его?